Глава первая. Процедуру досмотра я проходила в состоянии сильного алкогольного опьянения. На борт меня пустили чудом, потому что я не буянила и вообще выглядела скорее подавленной, чем пьяной. За полчаса ожидания рейса алкоголь из крови начал выветриваться. Сначала было плохо, кружилась голова, подташнивала, а потом стало еще хуже. Я осознала, что лечу в другой город, на свадьбу к бывшему. К огромному сожалению, это произошло одновременно с тем, как шасси самолета оторвалось от взлетной полосы, и назад пути уже не было, только через окно. «Девушка, можно минералки, пожалуйста? И жевательную резинку, если есть?» «Да, конечно». Улыбчивая стюардесса в идеально отглаженной голубой форме склонилась надо мной, кивнула и точно испарилась куда-то в носовую часть самолета. Похмелье отступило не до конца, и все происходило как в тумане. Наверное, стоило бы собрать по частям целостную картинку представления обо мне. Я была 30-летней девушкой, скорее уже женщиной. по имени Кира. Работала, да и сейчас работаю в нефтетранспортирующей компании, главным специалистом по подбору персонала. В карьере я преуспела, а вот на личном все как-то не клеится. Отношения я завожу с завидной регулярностью, притом всегда говорю о серьезности намерений, и будто бы чувствую серьезность от противоположной стороны. Но все не длится дольше года. Вот и прошлое мои отношения с парнем, который был на пять лет младше, длились год, а потом по накатанному сценарию мы расстались, точнее взяли паузу, чтобы понять, что делать дальше. Но нажав на кнопку продолжения, я вдруг почему-то увидела приглашение на свадьбу от своего бывшего. Глупо было лететь? Нет, не глупо. Просто тупо. И будь во мне хоть на каплю вина меньше, я бы никогда так не поступила. Но пилот уже объявляет температуру за бортом, а я пью пятый стакан минералки. Что делать после посадки, я все еще не представляла. Но сидя в кресле самолета, вариантов было не так много. Так что я решила вздремнуть и оставить мыслительную деятельность на тот момент, когда стану чуть более трезвой. Женщина, что с вами? Вам плохо? Сквозь сон я почувствовала, что кто-то хватает меня за руку. Открыла глаза и обнаружила, что моя соседка по сидению жутко покраснела и стала тяжело дышать. Интуитивно я нажала на кнопку вызова стюардессы и принялась действовать согласно инструкции оказания первой медицинской помощи при... Не знаю, она вначале везде одинаковая. Нет, нет, я прохожу лечение. Иногда так бывает. Мне нужно воды и... Лечь. Мы со стюардессой синхронно осмотрелись по сторонам и обнаружили, что все места заняты. Как-либо расположить габаритную гражданку было довольно большой проблемой. «Я схожу в бизнес-класс. Может быть, кто-то согласится поменяться местами?» «Заставьте кого-нибудь поменяться местами!» Тоном, не терпящим возражения, я крикнула вслед стюардессе. «Пока та отсутствовала, я отпаивала свою соседку водой и обмахивала глянцевым журналом, который лежал в кармане впереди стоящего кресла. Хуже ей не становилось, однако и принять горизонтальное положение определенно стоило. Наконец, из-за шторки появилась та самая стюардесса, а следом за ней вышел мужчина лет сорока. Мою соседку тут же забрали и под руки повели в бизнес-класс, а таинственный незнакомец приземлился рядом. Вы согласились поменяться местами? Большое спасибо! Ей впрямь сделалось нехорошо». Я посмотрела вслед уходящей женщине и перевела благодарный взгляд на новоиспеченного соседа, как будто это он мне место уступил. Ерунда, мне не трудно. Мужчина красиво улыбнулся, вставил в одно ухо беспроводной наушник и разблокировал смартфон. Нескольких секунд мне хватило, чтобы решить, что на лицо мой новый сосед очень привлекателен, даже брутален. Еще от него вкусно пахло парфюмом. в отличие от меня, и одет он был в хороший классический костюм. Смотрел тот же сериал, что и я. Видимо, на экране смартфона мой взгляд задержался дольше, чем было позволено, и мужчина это заметил. Мягко улыбнувшись, он протянул мне правый наушник. Я смутилась. «Ой, нет-нет, что вы!» К тому же я посмотрела на три серии больше. «Убийца дворецкий!» заговорчески шепнула я, улыбнулась и прикрыла глаза. «Сериал же не об убийстве!» «Я пошутила!» сказала одними губами уже сквозь сон. Мне снился прекрасный замок и не менее прекрасный принц. Он кружил меня в медленном танце на зеленом лугу. Все время целовал и заправлял волосы на ушко, потому что они вечно выбивались из прически. Наверное, я улыбалась сквозь сон, потому что ощущала приятное счастье, даже волшебное счастье. Вот только лицо принца почему-то не запомнила. Девушка... «Девушка!» Впервые за весон принц заговорил. И голос у него был какой-то слишком низкий для принца, ну, хоть и приятный. Распахнув глаза, я столкнулась со взглядом того самого принца, но с ужасом обнаружила, что никакой это не принц, а мой сосед по сидению, который пытается меня добудиться. Приземлились. «Пора просыпаться». «Да, спасибо». Смущенно улыбнувшись, я потерла глаза и потянулась, чтобы размять уставшие мышцы. Похмелье все еще не отступило окончательно, и чувствовала я себя хуже некуда. Хотелось спать, пить, прилечь. И вообще никого не видеть в ближайшие 24 часа. Я боялась даже думать, как сейчас выгляжу и как сильно от меня тянет перегаром. Наверное, этот мужчина трижды пожалел, что пересел из бизнес-класса в эконом какой-то полупьяной девице. Прошу прощения, а вы не поможете мне достать сумку? Конечно. Ваша красная? Да, спасибо большое. Приняв свой саквояж из рук мужчины, я спешно надела солнцезащитные очки и прошмыгнула мимо мешкающих в проходе пассажиров. Мне удалось покинуть самолет одной из первых, и, к большому счастью, я очень быстро получила чемодан, так что была на улице уже через считанные минуты. Москва встречала теплой погодой, бесчисленным количеством машин и жуткой суетой даже на территории аэропорта. Людей здесь было неприлично много, и после тихого Калининграда мне хотелось сбежать от них всех подальше. Посмотрев на суету поверх солнцезащитных очков, я набросила их выше на нос и поспешила набрать Лёлю. «Как долетела? раздались из динамиков сонные голоса подруг. «Какого черта вы меня сюда отпустили? Наверное, если бы не люди вокруг, я бы злилась еще сильнее, но пока старалась держать себя в руках». «Ты хотела доказать, что Сережа все еще любит тебя?» — виновата сказала Лёля. «А меня просто достало своим нытьем. Захотела — полетела». «Ты взрослая девочка». «И что мне прикажете тут делать?» Я сняла очки и устала, потёрла переносицу. «Это извращение какое-то. Идти на свадьбу к бывшему». «Ладно, я улажу это». «На вас моя мама». «Не дай бог она узнает, куда я улетела». «Тётя Тома?» От ужаса Лёля даже взвизгнула. «Я не смогу ей врать. Ты же знаешь, она меня насквозь видит. Пусть лучше Ева». «Ладно». Подруга на том конце провода хмыкнула и согласилась. Я хотела сказать что-то еще, наверняка что-то очень важное, но вдруг почувствовала, как ледяная вода начала струиться по моему боку, от груди до самых коленей. «Черт! Простите, боже мой, я... Это случайно вышло!» Перехватив одной рукой спортивную сумку, а в другую взяв очки, я с ужасом осмотрела мокрую наполовину футболку и пострадавшие шорты. «Кира!» «Что у тебя там происходит?» Поскольку звонок я не отключила, подруги сейчас дружно голосили из динамиков телефона, пытаясь выяснить, что у меня случилось. «Я перезвоню!» Кинула спешно и тут же осуществила попытки спасти свою одежду, которую спасти сейчас мог только Фен. «Мне так неудобно в самом деле. Я, само собой, оплачу химчистку или стоимость одежды. Да бросьте. Я перевела взгляд на виновника происшествия, которым по закону подлости оказался мой сосед по перелету. «Это же вода! Высохнет! Давайте я хотя бы возьму расходы за такси. Я бы перебросилась еще парой фраз, чтобы мужчина не чувствовал себя неловко». Но из здания аэропорта вышла молодая девушка привлекательной наружности и встала подозрительно близко к моему новому знакомому. Ее взгляд намекал на то, что мое присутствие здесь лишнее. Наверное, эта красивая блондинка 20 лет была спутницей молодого представительного мужчины, и сейчас я рисковала получить от нее по самые помидоры. Ничего не нужно. Стакан воды не усугубил мою текущую ситуацию, поверьте. Всего доброго. С этими словами я прыгнула в такси, так вовремя подъехавшая к нам, вместе Со своим миниатюрным чемоданом и скрылась из виду мужчины, а вскоре пропала из территории аэропорта. Свадьба моего бывшего проходила в каком-то загородном поместье, при том, что проходила она в несколько этапов. Начиналось все сегодня во вторник, с приезда гостей и знакомства, а само торжество было запланировано на субботу. До этого момента, если верить тексту пригласительного, запланирована целая развлекательная программа званая ужины и Светские вечера. Откуда у Сережи столько денег? Когда мы расставались, он был фотографом с заработком не больше 20 тысяч в месяц. И то, если повезет. Закрадывались сомнения, что бывший молодой человек выбрал себе возлюбленную девушку из небедной семьи. Но заявлять что-то однозначно я не решалась. Добираться от аэропорта было неприлично долго. Я так устала, что чуть не плакала от счастья, когда водитель наконец сказал, что мы приехали. «Две триста», озвучил мужчина за рулем. «Откуда такие цены? Я из Калининграда за две пятьсот прилетела». Да делать было нечего, пришлось расплатиться. На секунду я даже пожалела, что отказалась от помощи таинственного незнакомца. К моменту приезда в поместье одежда на мне успела подсохнуть. Состояние несколько улучшилось, и я вновь стала ощущать себя человеком. На свадьбу по-прежнему не хотелось, но и развернуться за несколько шагов до места назначения я не могла. Зря, что ли, я на дорогу тратилась. Добрый день. «Меня зовут Валентин, я провожу вас в дом». За воротами меня встретил мужчина лет 60 в белоснежной рубашке, черных классических брюках и жилетке в тон. «Дворецкий» — пронеслось в моей голове. «Конечно, это был он. В домах вроде этого непременно должен быть дворецкий, а еще садовник, горничная, повара и тысяча других помощников. Потому что здание, куда меня вели, было неприлично огромным и больше смахивало на королевский дворец. Один сад, занимающий всю территорию, по площади мог сравнивать равницы с небольшим провинциальным городом. Не поймите меня неправильно, но чья это усадьба? Это летняя резиденция семьи Орловых. — спокойно ответил мой сопровождающий. «Семья невесты, да? Я просто со стороны жениха». «Да, господа Орловы — родители молодой невесты. Празднование будет проходить в их доме». «Замечательно». Мысленная даже позавидовала своему бывшему. Лакомый кусочек отхватил. «Если это летняя резиденция семьи, боюсь представить, сколько у них денег имеется в швейцарских банках. Как вас представят жениху и невесте?» Дворецкий открыл для меня двери дома, впуская в просторный холл, а сам намеревался позвать хозяев имения. Скажите Сергею, что приехала Кира. Он поймет. Валентин удалился, но уже через несколько секунд раздались приближающиеся шаги, и ко мне вышел человек, которого я надеялась никогда не увидеть. «Кира, как же я рад, что ты приехала!» Серёжа шагнул ко мне с объятиями, как будто два месяца назад мы не разъехались из одной квартиры, а просто договорились встретиться через время. «Думал, что не примешь приглашение». «Думала, что не получу приглашение на твою свадьбу», саркастично заметила я, отстраняясь. Серёжа ничуть не изменился, был таким же красивым шатком. не расчесывал густые кудрявые волосы и носил мятую футболку со спортивными штанами. Все-таки наше расставание было верным решением. Кто счастливая невеста? Познакомишь? Само собой, Ксюша! Любимая, из смежной двери вышла совсем молодая девушка, очень приятная и милая на первый взгляд. Она была похожа на куклу: идеальные локоны пепельного оттенка, изысканный, но не броский макияж, лаконичное белое платье и королевская осанка. Девушка была красива, действительно красива. Это невероятная красота явно досталась ей от природы. Любимая, познакомься с моей старой подругой Кирой. Очень приятно. Я решила первая проявить дружелюбие, чтобы в разговоре не возникла неловкости из-за знакомства новой пассией со старой. Вы, без преувеличения, самая красивая невеста, которую я когда-либо видела. И дом у вас просто чудесный. Большое спасибо. Я рада познакомиться и видеть вас на нашем празднике. Валентин покажет комнату, чтобы вы могли отдохнуть с дороги, а потом сможем познакомиться ближе. Замечательно. Мне и впрямь нужно немного времени, чтобы привести себя в порядок. На фоне идеальной невесты я чувствовала себя какой-то заморашкой, толком не спавшей, облитой водой к тому же, с запахом перегара и Рта. Дворецкий повел меня на второй этаж, где находились гостевые спальни для всех, кто съехался на свадьбу из других городов. Моя была третьей по счету, по правую сторону. Это оказалась небольшая комнатка с широкой кроватью, тумбочкой, шкафом. И личной ванной. Я была несказанно рада, потому что о большем и мечтать не приходилось. Невеста такая приятная девушка. Зачем ты сказала я дворецкому, который намеревался уходить? Не подстать жениху. Мне виднее, поверьте. Он мой бывший. Валентин изменился в лице, но очень скоро вспомнил, что по статусу ему не положено реагировать на подобное заявление. Так что он лишь дежурно улыбнулся и покинул мою спальню. Я стояла в комнате, оглядывая интерьер, оценивающим взглядом, и задавалась вопросом, зачем я здесь? «Как мне продержаться целых пять дней? Что здесь делать? Ведь кроме Сережи я никого не знаю, а иметь дело с ним мне вряд ли доведется». «Но одеваться было некуда». Мне удалось поспать пару часов, чтобы стать похожей на человека. Потом я приняла душ, накрасилась, оделась поприличнее. Насколько это позволяли взятые с собой вещи. На вечер был запланирован официальный ужин с уже прибывшими гостями. От горничной, которую удалось разболтать, я узнала, что в доме собралось достаточно народу. Но это лишь малая часть тех, кто приглашен на празднование торжества. «Кира, вы отлично выглядите. Позвольте проводить вас на террасу, где будет проходить ужин». «Валентин, вы так галантны». «Мне нравится». Улыбнувшись уголками губ, я приняла руку мужчины и последовала за ним по длинным коридорам. Летняя усадьба была настолько большой, что без проводника я рисковала заблудиться в два счета. Мы поворачивали, наверное, не меньше десятка раз и столько же входили в разные двери. Когда надежды добраться до места не осталось совсем, мужчина открыл последнюю стеклянную дверь, ведущую в сад. «Приятного вам вечера», — дежурно произнес дворецкий и скрылся из виду. «Я успела только оглянуться ему вслед, глубоко вздохнув». Ноте уверенной походка отправится к длинному прямоугольному столу, за которым уже собирались гости. Всем доброго вечера! Ксения, вам к лицу розовый и жемчуг. Молодая невеста искренне поблагодарила меня, но комплиментом не ответила. Наверное, в простеньком коротком платье, в каком я любила гулять поздними вечерами с подружками по Калининграду, я и впрямь глупо смотрела среди светских дам. Ксюша была в пышной юбке и элегантном топе, но даже в таком наряде походила на настоящую королеву. Идеальная осанка, взгляд, который никогда не выдаст истинных эмоций, благородная улыбка. Она была точной из императорской семьи. За столом ее окружали девушки, одетые ничуть не хуже. Я узнавала на них кортье, люксовые бренды одежды, произведения именитых модных домов. Прям светская тусовка. Не вписывалась туда только я. Ну и, пожалуй, Сережа, который даже на важном ужине накануне своей свадьбы не изменил футболки с джинсами. Очень рад всем представить мою старую подругу Киру. А это родители Ксюши и ее ближайшие подруги. Я лучезарно улыбнулась всем присутствующим за столом. Сейчас познакомлю тебя со своим отцом. За год отношений не познакомил, а тут вдруг решился, саркастично и очень тихо произнесла я, чтобы никто не услышал. «Кира, это мой отец. Когда бывший молодой человек посмотрел куда-то мне за спину, я интуитивно обернулась, и тут же буквально сдернула с себя солнцезащитные очки. Передо мной стоял тот самый мужчина из самолета, по вине которого я добиралась на такси в мокрой одежде. Александр своим красивым голосом произнес он, протягивая руку в знак приветствия. «Очень приятно», — прошептала я, не сводя взгляда с губ мужчины, которые сомкнулись в ухмылке.